Глава восьмая. Вопрос повис в воздухе, а я не спешила отвечать. Если привидевшаяся мне анаконда хоть наполовину такая же большая, то у нас огромные проблемы. «Ребята, давайте разделаем тушу. Наши запасы подходят к концу, а что-то есть надо. Почему бы не начать с этого кабана?» – произнес Вишневский, вздыхая и потирая плечо. «Сильно болит?» – спросила мама, подходя к нему. «Дай посмотрю». Нахмурилась она. «А, ерунда. От такого удара меня должно было знатно приложить. Не встал бы. А так, чувствую лишь, что потянул мышцу. Досадно, не более. Не волнуйся так», – мягче добавил, посмотрев на матушку, которая вдруг смутилась. Мы прикинулись, что ничего не происходит, и занялись каждый своим делом. Я и Катя вернулись к дереву. Парни же подошли к туше сикача. «Ребята, кто умеет свежевать?» Обратился к ним дядя Степа. Те лишь отрицательно покачали головой. «Я тоже далеко не охотник. Нужен тот, кто все сделает быстро и аккуратно. До вечера надо б Придется «Придётся кого-то отправить домой», — ответила мама. «И привести сюда моего папу». «Пётр, сгоняешь?» — повернулся к мужчине Вишневский. «Возьми мой травмат». «Да, на своей спине деда Ваню привезу», — широко усмехнулся тот. Видно было, что он все еще возбужден после прошедшего. Это просто охуенное ощущение. Я даже и не подозревал, что могу вот так, не смог сдержать эмоции он. Его светло-голубые глаза сияли чистым восторгом. Другие ребята тоже начали высказываться, делясь впечатлениями. Ладно, ладно, понял вас, но следите, чтобы эта сила не вскружила вам головы. Помните, дар временный, так что не советую привыкать, предупредил их дядя Степа. — Петя, беги, время дорого. — Все, я пошел, — кивнул тот, забирая оружие у Вишневского. — Не заблудишься? — уточнила матушка. — Нет, в голове все такое четкое? Удивительно. Уверен, даже в ночи отыскал бы дорогу. Поделился с нами он и, попрощавшись, сорвался с места, только его и видели. — Знаешь, мне кажется, будто наши силы с каждым днем продолжают расти, — насупив брови, заметил дядя Степа. — «Ладно, давайте пока соберем все, что нужно для будущих луков». Через час Петр действительно привез дедушку Ваню на своем горбу и даже не запыхался. Вместе с ним прибыли еще трое мужчин, наделенных сверхчеловеческой силой. Они принесли рулоны мешков для мусора, даже из-под картошки взяли, ящики и веревки. «Круто ты бегаешь, силен бычара», — похвалил его дедуля, опускаясь на землю. «Что тут у вас?» и замер, заметив поверженное животное. Его рот чуть приоткрылся. это что такое?» Медленно пошел вокруг, осматривая тушу. «Ясно», — сделал выводы он, потемнев лицом. «С подобными зверюгами нам отныне жить. Диана, мой нож у тебя?» Обернулся ко мне. «Я кухонные взял и точильные камни, но тот, что тебе подарил, вне конкуренции». Я отстегнула ножны и протянула ему. «Деда, думаешь, его мясо съедобное?» «Ну, конечно, внуча!» — фыркнул он. «Даже змеюки, ежели попадутся, тоже вполне себе деликатес!» — рассмеялся он. «Надо только знать, что у них брать в пищу». «Мне сухожилия оставьте, для тетивы пригодятся!» — попросила я. Деда понятливо кивнул. «Ладно, ребята, поехали!» — махнул рукой он. «Возьми топор!» — протянул мне инструмент Лёшка. «Спасибо!» — ответила я. Сказала, а сама так и не сдвинулась с места, завороженная следя за тем, как дедуля приступил к работе. Мужики под его руководством расчистили площадку, срезали лианы, убрали влажную траву. На земле постелили густую подстилку из листьев, чтобы мясо не соприкасалось с грязью. Дедушка, надев перчатки, сделал продольный надрез на брюхе от грудины к паху, стараясь не повредить внутренности. «Диана!» – позвала меня Катя. Я вопросительно на нее покосилась. Давай не будем смотреть, а я не могу. Видно было, что девушки не по себе от происходящего. Да, согласна. Ма, чем тебе помочь? Позвала я маму, отошедшую от нас чуть дальше. Ничем, в принципе, откликнулась она. Хотя для вас лишними новые знания не будут. Идите сюда. Мама, выбрав какое-то дерево, зачем-то начала простукивать его ствол и прижиматься к нему ухом, одновременно объясняя, зачем она это делает. О, вот оно! Воскликнула она, азартно блеснув глазами. «Ну-ка, прижмитесь ушками. Слышите, звук не глухой, а звонкий. А теперь глядите». И, вынув металлическую штуковину из кармана, приставила ее острый конец к стволу, забрала у меня топор и обухом приложила по загогулине. Вбив ее в кору, провернула предмет туда-сюда, затем вытащила наружу. Замерла на секунду, будто чего-то выжидая. «Мы с Катей тоже замерли. И удивительное дело!» Из сделанного матушкой отверстия показалась прозрачная жидкость. Вода? Кап, кап, кап, и все быстрее. И вот уже бежит внушительный ручеек. Матушка приникла к источнику губами. «Идеально!» – кивнула она и подставила пустую пластиковую полторашку, чтобы набрать живительной влаги. «Девочки, запомните, как выглядит это дерево. Наш еще один, надеюсь, он не станет основным, источник воды. Но кипятить все же рекомендую. Не приминула напомнить она. Ближе к вечеру, когда в густом лесу стало сумрачно, мы закончили работу. Алексей и Антон все это время были на страже, обходя облюбованный нами пятачок по кругу. Иногда удалялись на некоторое расстояние, проверяя окрестности. В руках они сжимали ружья, принадлежавшие Вишневскому и моему деду. Разложив части кабана по принесенным дедушкой мешкам, собрались назад. Я легко взвалила себе на плечи увесистую связку веток для будущих луков и стрел. «Давай я понесу», — подошел Лёшка. «Спасибо, но мне не тяжело», — отказалась я. «Должна отметить, я стала сильнее, чем два дня назад». «Поразительно, да? Вот вроде и не ощущаю в себе никаких перемен. Хожу так же, ем столько же, но поднять вон ту каменюку смогу без труда». Придется сделать несколько заходов». Донесся до нас голос Степана Анатольевича. Мужчины стояли, осматривая количество забитой под завязку тары. «Одни остаются и стерегут, другие носят, потом меняемся». «А если связать все вместе и дотащить до дома?» — спросил деда. «След останется». «Он и так останется», — хмыкнул дедушка. «Думаешь, хищники тут тупые и лишённые обоняния? Как закончим, предлагаю побрызгать тут чем-то едким, какой-нибудь бытовой химией». У наших хозяек хватает всяких жидкостей, даже белизна есть. Звучит неплохо, почесал затылок Петр. Тогда сложим все вместе, свяжем веревками и потащим. Должно получиться. Вернувшись домой, несмотря на голод, мужчины принялись решать, что делать с мясом дальше. Нужно как можно быстрее обработать его, начал дедушка. Иначе при такой жаре долго не протянет. Есть несколько способов. Он устало опустился на край лавки и продолжил. «Самый простой – засолка. Натираем мясо солью, добавляем немного пряности, чтобы отбить запах дичи. Соль вытянет влагу и не даст бактериям размножиться». «А если соли не хватит?» – забеспокоилась мама. «Тогда используем старый охотничий метод», – дедушка улыбнулся. «Копчение на костре возле дерева, которое послужит естественным дымоуловителем. Главное – держать слабый огонь». Мяса много, боюсь, все же часть пропадет, покачала головой одна из соседок. Что-то мы прямо сейчас отварим, подала голос баба Нюра, также подошедшая к нам. Все остальное, пока до него не дойдет очередь на копчение, сложим в ванну с крепким рассолом. Так, поддакнул дедуля, но есть еще способ, который сэкономит нам воду и соль: нарежем мясо тонкими полосками, окунем в кипяток солью, а затем развесим сушиться. «Марля, смоченная в уксусе, защитит от насекомых». Вскоре разговор перешел на обсуждение деталей. Как построить временную коптильню, какие дрова использовать и насколько долго держать мясо над дымом. Я же, механически съев свою порцию каши, пошла к себе. Стоило голове коснуться подушки, моментально вырубилась. И снились мне сны, странные, пугающие. И шепот, напоминающий о том, что я дала слово, и обязана его сдержать. Интерлюдия. Эхо шагов гулко разносилось по темному коридору, слабо освещенному единственной настенной лампой. Высокий мужчина уверенно двигался вперед, но у крепкой двери, ведущей в кабинет господина, на секунду замешкался. Видок Жак, едва слышно выдохнув, вскинул руку и костяшками пальцев дважды ударил по массивному дереву. Подождал мгновение. Повторил стук и затем толкнул тяжелую створку. «Что там?» – спросил хозяин, не отрывая взгляд от свитка. Жак, пройдя в центр помещения, низко поклонился и тихо ответил. «Господин, местные говорят, давно уж в их краях тихо. Не видно змеюку. Но я бы подождал окончания сезона дождей, прежде чем отправляться в поход». «Так могут рассуждать только трусы», – фыркнул великий видок Асайдорван отбрасывая свиток в сторону и поднимая свои черные холодные глаза на Жака. Мы не будем ждать, высока вероятность, что тварь все-таки сдохла. Потому следует поспешить и успеть раньше других забрать из ее сокровищницы все золото и все иномерное оружие. Мое золото и мое оружие.